Конец 2017 года Сирия. Тарек испытывал постоянный цейтнот. Все усложнилось. Со всей очевидностью война в Сирии вошла в завершающую фазу. Активно велись переговоры с местными не из числа непримиримых. По принципу «имеющий уши да услышат, а если нет, то уж не в защите». Большинство группировок слышало, приподняв край гутра над старушкой ухом и складывало оружие. Но Тарек-то находился по большей части в стане непримиримых, Турки, на которых он работал, требовали его присутствия именно среди игиловцев, верхушки верхушке черного халифата, чтобы пытался напоследок половить рыбку в мутной воде. А это вынужденное присутствие Тарека в таких местах, которые бомбят то русские, то коалиция. Он уже был под бомбежками американцев в своем родном Багдаде. Тогда же потерял сына, капрала Наджиба Ахмеда Тарека. Жетон Наджиба носил все время на шее, как напоминание, как защиту. Из-за сложностей в перемещении по Сирии, Поиски Макгрегора затянулись. Проще всего было воспользоваться ресурсами ИГИЛ, а Тарек занимал неплохой пост, возглавляя группу и участвуя в обкатке молодых бойцов в боевых условиях. Он даже было попытался попросить встречу Джимми через третьих лиц, благо псевдоним Макгрегора он знал. Якобы намеревался сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Но Тареку передали, что Джимми отклонил его просьбу. Когда араб попробовал выведать у этих третьих лиц местонахождение шотландца, Ему объяснили, что у этого парня из белокасочников достойная охрана в лице громила англичанина. Именно этот англичанин запретил Джимми встречаться с незнакомым игиловцем, и именно он довольно часто заставляет Джимми переезжать с места на место. Они вдвоем, как правило, живут в стороне от баз белых касок. Известно, что у них Toyota Пикап с логотипом организации и крепким вооружением в кузове. Голыми руками их не возьмешь. Чтобы шотландца убили в бою во время попытки его захватить, такой расклад не устраивал Тарека. Усилить натиск с просьбой о встрече со стороны ИГИЛ, он подумывал об этом, Тарек не решился, посчитал слишком рискованным. Как будут развиваться события, неизвестно, а он фактически оставит вероятным преследователям собственную визитную карточку своими действиями. Дойдет до МИД, что он искал шотландца, а затем Маркос, скажем, исчезнет, и начнутся подозрения и расспросы. Будет поставлена под удар работа с турками, чего допустить он не имеет права, так же, как утрата доверия со стороны гиловского руководства. Надо действовать тоньше, учитывая, кто стоит за фигурой шотландца. Еще по работе в иракской контрразведке, а затем в ССБ, Торек сталкивался с английской разведкой. Эти ребята свой кусок всегда урвут от любого пирога, даже тухлого. Они всеядные. В плане более тонкой работы мог пригодиться Моссад, в частности, Муса Руби завербованный Тареком в Ираке много лет назад. Сначала для иракского Мухабарата, а чуть позже перевербованный для работы на Россию. С его помощью не так давно Тарек смог документально подтвердить контакты ЦАХАЛ с полевыми командирами ИГИЛ. Но теперь Руби имел собственный канал связи с новым центром, и никто не предлагал Тареку из центра задействовать израильтянина. Ясем, как и в большинстве случаев в своей долгой карьере, планировал работать на свой страх и риск. Он вознамерился реанимировать старый канал связи Джанаха, прозванного Хапи, собственного тестя одного из верхушки Хамаса. Хапи выгодно пристроил свою дочь Хану в Тарека и даже уже стал дедом. У Тарека родилась дочь два года назад. Хапи, так же как и Руби, агент Тарека, перекочевал на службу в российские спецслужбы и, судя по отзывам, долетавшим до Тарека через связного в Турции, действовал более чем успешно. Хапи умел угождать. Связаться с ним Тарек мог только через своего давнего подчиненного Алима. Тот и теперь в ИГИЛ, оставался самым надежным порученцем Тарека. Алим отправился в Египет, оттуда пробрался в сектор Газа подземным тоннелем, уцелевшим после активной борьбы Ас-Сиси с братьями мусульманами. Оказалось, что Хапи уехал во Францию навестить сына, и Алиму пришлось дожидаться толстяка в Джабалии, а Тарек терял время и терпение. Никому другому он не мог перепоручить выйти на контакт с глубоко законспирированным агентом в Массад. Наконец Хаписа изволил явиться. Под понукание долговязого бандитского вида Алима с ворчанием Джанах все же выдвинулся в сторону КППРС. При этом он грозно пообещал доложить в центр о самодеятельности Тарека и о том, что вынужден действовать по принуждению под давлением и угрозой физической расправы от бывшего офицера иракской армии а ныне бандитского отродья, которого он не знает и знать не хочет. При этом бандитское отродье выслушало всю эту тираду с наглой ухмылкой, с наслаждением представляя, что сделает с тестем Тарек, который славился и в Мухабарате, и в ССБ, как один из самых изощренных при допросах врагов Саддама Саида. Алим присутствовал при некоторых допросах. Хапи передал записку офицеру на Эрезе. Для отвода глаз Руби официально его оформила с и не вызывала вопросов, почему Хапи оставляет записки для сотрудников Массада. Да и сам Джанах был заинтересован, в случае облавы его дома обошли бы стороной. Оставался немалый риск, что свои узнают и отомстят. Но Хапи настолько поднаторел в интригах, что выходил из более щекотливых ситуаций с выгодой для себя. Было бы гораздо проще, чтобы сам Хапи передал просьбу Руби детализированно. Однако Тарек не слишком доверял тестю. Получив сообщение, Руби сразу смекнул, что Тарек действует в обход центра и затеял нечто авантюрное. Руби не торопился сообщить в центр об этом. Он знал, что просьба от бывшего полковника, допрашивавшего в свое время Руби с пристрастием и выбившего согласие работать на иракскую разведку, это словно обоюдоострый меч. С одной стороны, рискованно отказываться, Тарек ничего и никому не прощает, а с другой всегда можно получить любопытную информацию и выгоду, помогая Тареку. Но как организовать встречу? Тарек ведь в Сирии. Руби знал, что некоторые из сотрудников МАСАДа участвуют в программе «Белый щит». Формально она предусматривает общение с боевиками ИГИЛ с целью предотвратить их проникновение на территорию Израиля, но на деле это желание контролировать процесс, использовать боевиков для провокаций. Скажем, необходимо атаковать тот или иной объект на территории Сирии. В большинстве случаев это происходит без повода. Однако гораздо лучше, когда он есть. Тогда боевики имитируют обстрел правительственными войсками территории Израиля. А ни в чем не повинная Сирия получает ответ. Однако Руби воспринимал любую самую сложную задачу как личный вызов. Он жил решением таких задач. И в итоге путем различных ухищрений оказался в группе белого щита взамен одного из сотрудников. Ему и нужен-то был один выезд на встречу с игиловцами. Уже задача Тарека, получившего координаты рандеву, время и фамилии боевиков, добиться того, чтобы попасть в группу игиловцев, удостоенных общения с израильтянами. И он попал. Пустынная местность в нескольких километрах от границы. Никто особо и не пытался скрываться. Пара израильских джипов и столько же со стороны игиловцев. Тарек пошел на хитрость надавил на своего куратора-грека, убедил его в необходимости участия в этой встрече. Во-первых, он сообщил о ней, и этим уже получил одобрение митовцев. Во-вторых, вынудил турок делегировать его на эту встречу. Тарек не узнал бы там ничего нового. О израильтян с игиловцами он разведал уже давно, еще до того, как в войну вступили русские, призванные на подмогу Башаром Асадом. Но турок он планировал, как и раньше, кормить дозированной, деликатной дезинформацией не способный навредить русским. Через затонированные стекла заднего сиденья джипа Тарак увидел Руби. Элегантный, со смуглым, меланхоличным лицом, белозубой улыбкой мусай здесь себе не изменил. Светло-голубой костюм и в тон макосина на босу ногу. Это среди спутников в песочных камуфляжах, вылезших из машины, разминавших ноги. Единственный компромисс, на который он пошел в своем повседневном облачении, поясная облегченная кубарас с Джерихо, выглядывающая из-под полы расстегнутого пиджака. При этом Руби не выглядел сугубо гражданским человеком, нацепившим кубуру. Даже издали было понятно, что этот тип в голубом костюмчике умеет управляться с оружием. Руби достал из машины кожаную куртку и накинул на плечи. Солнце торчало на небе, но было прохладно по-зимнему. Тарек не спешил выходить, чтобы понять диспозицию и выбрать нужный момент для сближения с Руби, не вызвав подозрений. И ему удалось. Командир группы боевиков уединился с одним из масадовцев в джипе. Охрана того и другого толклась снаружи. Курили и обменивались репликами, в основном на английском, по поводу погоды и марок машин, предпочтительных в местности с песчаными и пыльными бурями. Прячась в тень, Руби зашел за один из джипов, где и встретился с Тареком. — Ну что, старый, говори быстро, головой рискую, — по-арабски сказал Руби. — Я тоже рад тебя видеть, — кивнул Тарек. — Ты имеешь дело с белыми касками или твоя контора? Мне нужен один из их парней. Здесь его зовут Джимми. На самом деле это Маркос Макгрегор, шотландец. Он написал внешность Маркоса, назвал примерный возраст, сообщил и о существовании телохранителя англичанина. Мне нужен позарез. Живым, уточнил Тарек. Мы сами его возьмем. Нужен только адрес его ныры. Парень из ми -6. Это тебе к сведению. Меня это не удивляет. Сейчас ходят разговоры, как и куда их эвакуировать в ближайшее время. Их же не отдадут русским. Скорее всего, будут переправлять через нас, я уже сообщал об этом в центр. Я мог бы его тогда и взять. Да, но, во-первых, я больше в Израиль не сунусь. С меня хватило прошлого раза, когда меня чуть не замордовали ваши парни в центре дознания. А во-вторых, будет уже поздно. Его эвакуируют наверняка раньше, через район дислокации коалиционных сил и переправят в Великобританию через третью страну, скажем, Германию или Францию. Он мне нужен здесь, и чем быстрее, тем лучше». Муса, только адрес, координаты его местонахождения. Дальше я сам. Ты сможешь? Попробую. Руби глянул поверх плеча Тарека. Сюда идут. Возьми у меня сигареты. Скажешь, что просил закурить. Сообщу через Хапи. Один из подошедших бойцов хлопнул Тарека по плечу, другой, заметив пачку сигарет, тоже угостился сигареткой, украдко глянувшись на командира. Тот вылезал из джипа и прятал пухлый конверт во внутренней карман куртки. Краем глаза Тарек конверт заметил и подумал, что, скорее всего, это не на регулярной основе. Для подкормки всей группы маловато. Вероятно, в качестве гонорара за полезную информацию. Что ж, все работают, как умеют, подумал Тарек, усаживаясь в машину и глядя вслед пылившим по дороге удаляющимся машинам массадовцев. Но не каждый может щедро разбрасываться гонорарами. Надо уметь добыть информацию так, чтобы тебе ее с охотой на ушко шепнули, да еще тебе бы и приплатили. Тарек испытывал облегчение, что хоть ненадолго, но спихнул проблему на рубе. Он ненавидел израильтян и турок, разве что чуть меньше, чем персов, и испытывал особое наслаждение, когда дурил их, да еще используя для себя и для дела. Он в жизни испытал слишком много, взлетал высоко, грелся в лучах славы уважаемого им Саддама Хусейна, имел все, и власть, и деньги, и потерял все в одночасье, и семью, и дом. Стал нищим и гонимым. Теперь он чувствовал стабильность, насколько это возможно при его профессии, и удовлетворение, и радовался этому малому сдержанно, без юношеского азарта. Руби уже через неделю сообщил координаты шотландца, и Тарек стал прикидывать варианты. Все его выкладки сводились к тому, что уязвимым шотландец будет вне дома. Дом — это чаще всего крепость, и не фигурально выражаясь. Здесь в Сирии, как и в принципе на востоке, дома каменные, крепкие, да и нахождение среди игиловцев подразумевает, что кругом вооруженные до зубов боевики И стоит только поднять шум, как сметут не посмотрят, что Алима Тарек вроде как свои. Тогда Тарек затеял довольно авантюрную многоходовку, чтобы и шотландца схватить, и сделать явной систему оповещения группировок боевиков посредством белых касок. Он предложил эту идею центру, опасаясь лишь одного, опоздать. Пока центр будет обдумывать, взвешивать за и против, Маркос чего доброго, сменит адрес. Однако в данном случае центр ответил оперативно, оценив идею Тарека по достоинству. По наводке араба выбрали группу боевиков, которую запланировали разбомбить. Представитель ВКС сообщил представителю НАТОвской коалиции дату, время и координаты, где будет работать военная авиация. Атарек с Алимом выдвинулись в заданный район, чтобы не упустить выезд Макгрегора из его норы. его собирались на обратном пути из лагеря боевиков. Спутник из космоса должен был заснять эти передвижения и машину с эмблемой белых касок А также запись велась с помощью беспилотников. Фиксировался номер машины. Сняли вышедших из пикапа МакГрегора и Роули. У боевиков они пробыли недолго. После чего, как зафиксировали со спутника, группа еловцев начала спешно собираться. Пылили грузовики, в них загружали оружие, и тюки с вещами. Когда они почти собрались, по ним успешно отбомбились. Устроив засаду, Тарек и Алим разделились. Со снайперской винтовкой Алим засел в стороне от дороги, перед этим установив радиоуправляемые фугасы на обочинах. Он привел в действие взрыватели дистанционно, одновременно впереди и позади машины Макгрегора. С Тареком они переговаривались по рации. В наушнике Тарек услышал голос Алима, слегка приподнятый от волнения. «Держу его в прицеле!» — речь шла о Роуле. «Давай!» — распорядился Тарек, глядя в бинокль. Сначала Роули упал, а затем до Тарека донесся звук выстрела. Наповал. Алим знал свое дело. Теперь предстояло поймать МакГрегора и не нарваться на пулю. Шотландец несколько раз выстрелил, когда ему показалось, что кто-то приближается сквозь облако оседавшей пыли. «По колесам», — распорядился Тарек, — «поаккуратнее в бензобак не попади. Ты его видишь? Он с твоей стороны?» «Пыль мешает», — проворчал Алим и несколько раз выстрелил. Тарек поморщился, отведя наушник от уха. «Можете воронить, чтобы наверняка. Отставить. Я выдвигаюсь, пока не начали подваливать случайные зрители». «Если кто сунется, отпугни предупредительными, в крайнем случае по колесам. Не допускай, чтобы приближались, пока он не сядет ко мне в машину». «Самонадеянный», — восхищенно заметил Алим. Тарек рассчитал, чтобы к моменту его появления Магрегор немного остыл и не начал палить в белый свет, как в манепку, но и не настолько успокоился, чтобы адреналин перестал ему туманить мозг. Араб ехал медленно, вглядываясь сквозь оседающую пыль. Сперва посигналил, затем выглянул из окна, крикнул по-английски «Есть кто живой? Нужна помощь?» Макгрегор не торопился выбегать на открытое пространство. По-английски Тарек заговорил не без причины. Он якобы увидел эмблему белых касок на борту машины. Да и на арабском привлекать к себе внимание было опасно. В том состоянии, в каком сейчас находился Маркос, он мог полить на голос. Однако выстрел не последовал. Тогда Тарек повторил попытку. «Эй, я выхожу, не стреляйте! У меня есть аптечка, если кто ранен». Подняв руки, он вылез из джипа и сделал несколько шагов в сторону пикапа Макгрегора. Тарак не опасался внезапного нападения, зная, что шотландец на мушке у Алима, надежного как скала и монументального как мечи Кадиссии. Тем более, что за спиной и за пояс был заткнут иракский ТТ. Тарак сделал еще несколько шагов и услышал хриплый голос откуда-то из-под колеса. Хитрый Маркус прикрывался трупом убитого телохранителя. «Что вам?» — спросил он так, словно Тарак не вовремя постучал к нему в кабинку туалета. Этот человек был настолько хладнокровен, что перед лицом смерти вел себя, пожалуй, даже фривольно. Такое мог себе позволить только очень спокойный и уверенный в себе человек. И Тарак заколебался, не просчитался ли он, не зря ли не послушал совета Алима схватить этого Янки и оторвать ему. Во время обсуждения Алим, для него все англоговорящие Янки, Каждый раз предлагал оторвать новую часть тела, но все определенно чувствительные. Зная Алима Тарак, не сомневался, что это не фигуральные обещания. «Я услышал взрывы издалека. Ведь это вас я видел на нашей базе два часа назад. Бойцы эвакуируются. Чем вам помочь? Вы целы?» «Мой приятель» — Маркос наконец стал вылезать из-под машины, однако не выпуская из рук беретту. «Он убит. Его нельзя оставлять здесь». «Согласен. У наших хватит ума прибрать труп и торговать его родственникам». — хмуро заметил Тарек, ударив носком ботинка по заднему колесу пикапа. — Есть запаска. Осколками пробила. Меня обстреляли. Это не случайно. Фугасы радиоуправляемые. Возможно, нападавшие за нами сейчас наблюдают. — Вряд ли, иначе уже бы стреляли. — Жаль вашу игрушку оставлять, — Тарек глазами показал на пулемет в кузове пикапа. — Я могу вам предложить забрать вас и вашего друга. Ствол придется оставить. Можно попробовать вернуться за ним позже, но от него уже через час здесь останется только масляное пятно на дороге, так же, как и от вашей машины. Такие добротные вещи бесхозными не остаются в Сирии. Оглядываясь Маркос достал с заднего сиденья сумку и винтовку райфл. Подвезете! скорее утвердительно спросил он. Тарак гостеприимно показал рукой на свою машину. А когда уже они погрузили мертвого телохранителя в багажник и сели в прохладный салон, тарак объехал пика, посевший на все четыре колеса, закурил. И сказал так, словно ему это внезапно пришло в голову. — А ведь вам небезопасно возвращаться на свою базу. Если в самом деле это нападение, а не случайный фугас, то вас могут поджидать там эти нехорошие люди. Маркос молча смотрел перед собой. Тарак больше не поддавливал. И через минуту шотландец спросил. — А есть варианты? — Так это я и хотел спросить, куда отвезти, если вас ждет засада. «Да — До моей родины далековато, — криво усмехнулся Макгрегор. Мне бы перекантоваться до завтра где-нибудь, а затем я разберусь, куда ехать и что произошло. — Могу отвезти вас к себе. Правда, добираться часа два, — нехотя предложил Тарек. — Но как-то это все непредвиденно, неудобно. — В обиде не останетесь, — намекнул Маркус, поглядывая искоса на немолодого игиловца, внешне смутно напоминающего Саддама Хусейна. — Ну, если так, — кивнул Тарек. Он решил без лишнего шума довести Макгрегора до своего логова. Тарек прикинул, что шотландец слишком здоровый парень. Попытаясь его скрутить сейчас, так Маркос чего доброго ребра ему переломает. А если обучен еще спецприемом, все-таки разница в возрасте. Хотя под сиденьем слева у араба и был закреплен шприц с транквилизатором, но он предпочитал на данном этапе действовать мирно. Он ехал нарочно медленно, чтобы Алим успел их обогнать и встретить. К тому же быстрая езда вызвала бы подозрение у Маркоса. Они почти ни о чем не говорили. Вынужденный довериться случайному человеку, Макгрегор испытывал растерянность и досаду, хотя виду не показывал. Маркос остался без защиты, не понимал, кто на него напал и с чем это связано. К концу поездки он стал сомневаться в правильности принятого решения. Убранную в кобуру беретту незаметно для араба снял с предохранителя. Когда они вошли в дом уже в темноте, в неизвестном населенном пункте, робко освещенном отдельными окнами домов, Последнее, что услышал МакГрегор, равномерный стук дизеля во дворе каменного дома. В лицо ему ударила струя, вызвав мгновенную потерю сознания. Тарак отстал, чтобы не надышаться, а затем, быстро вернувшись в машину, вытащил из бардачка английский противогаз s 10 с ночными линзами. В узком коридоре он столкнулся с Алимом в таком же противогазе. Алим Гнусава сказал, что уже оттащил Янки в комнату и связал, предварительно раздев его до трусов, чтобы тот не смог себе навредить, если в одежде зашит яд. Упаковал как надо, Тарек Саид, прогудел в противогаз Алим. Можешь обрадовать своего любезного Кабира. Верблюд тем и ценен, что жует и молчит. Тарек осадил Алима арабской поговоркой, которых знал бесчисленное множество, а порой и придумывал сам, как в данном случае. Проследи лучше, чтобы никто не шастал снаружи. Когда твои зелье перестанет действовать, на него, ну, еще час минимум. Все зависит от того, как хорошо он вдохнул. Главное, нам не надышаться. Не хватало только прибалдеть от газа. Минут через десять выветрится, — оптимистично пообещал Алим. Когда Марко сочнулся, перед ним все плыло, и полутемная комната со слабым светом и сидящий перед ним араб, тот самый, что пришел на помощь, повез к себе, а потом... Как Макгрегор не силился, так и не смог вспомнить, что было потом. Обнаружив себя раздетым и примотанным к стулу, он догадался о примерном развитии событий. «Похищение? Но с какой целью? Выкуп? Тогда это полбеды, деньги заплатят». «А что, если похитители каким-то невероятным образом узнали, кто он на самом деле? Тогда они не рядовые вымогатели, а либо из сирийской спецслужбы, либо разведка другого государства?» «Маркос, поговорим?» – приветливо спросил раб. «Это обращение по имени объяснило Маграгуру многое, если не все». Он улыбнулся грустно. Уж больно все это напомнило ему ситуацию в Утрехтском полицейском участке. Планирую у меня, что ли, такая, привлекать к себе всех проходимцев, подумал он, внутренне готовясь к худшему. Здесь не будет обещания посадить в тюрьму на несколько лет, хотя в довольно-таки комфортабельную голландскую. Тут в условиях войны люди пропадают без вести, местных убивают бесчетно, иностранцам внимание поболее, но только потому, что труп можно продать родственникам. Маркос живо представил себе отца, приезжающего в аэропорт, получать цинковый ящик со останками сына. Заплачет ли сдержанный обычный отец? Эти его размышления прервал Тарек очередным вопросом. Так будем разговаривать? А есть выбор? Если есть, развяжите меня, отвезите на базу. И забудем об этом недоразумении. Будь у Макгрегора развязаны руки, он бы их миролюбиво развел после этих слов, но шотландец только изобразил подобие улыбки. Думаю, не стоит ничего забывать. Пока я не собираюсь вам вредить, ни вашему психическому, ни физическому здоровью. Но могу пересмотреть это решение, так сказать, оставляю за собой такое право. Конечно, вы только что прыснули мне в лицо какой-то дрянью и связали, а так никакого вреда. Вы крепкий молодой мужчина, — Тарак закурил. А я старый, дряхлый человек, мне надо с вами поговорить. Но добровольно вы вряд ли пошли бы на контакт. Но не прибедняйте, у вас есть как минимум один напарник, обстрелявший мою машину и убивший Роули. Да и кто-то привел в действие фугасы. Ладно, выкладывайте, что у вас ко мне? Не столько у меня, сколько у страны, чьи интересы я представляю. Имеется ряд серьезных обвинений, и в противовес им ряд предложений. Не хочется ходить вокруг да около. У меня есть все основания полагать, что вы человек опытный. Давайте начнем с обвинений, чтобы мне понимать, насколько велика вероятность, что я все же соглашусь на ваше предложение. Вы человек увлекающийся, азартный, сказал Торек, прикуривая новую сигарету от предыдущей. Вот и футболом увлекались, одеваетесь до сих пор как болельщик Рейнджер с конца 70-х. Это может стать подспорьем в нашей беседе и склонить чашу весов в нашу пользу. Мы, конечно, не одобряем убийство, но тот синюшный труп бомжа в Утрехте, который подкинули во время драки в 1994 году, это же не ваших рук дело. Так-так, понимающий произнес Маркос, чувствуя обреченность. Его не обрадовало воскресшее чувство, которое он давил в себе все эти годы. Вместе с тем он с замиранием подумал, что есть шанс избавиться от власти англичан и наставить им рога. У него сильно затекли плечи, они мели пальцы. — Это все, что у вас есть? — не густо. — Ну что, это лишь легкая увертюра. — Развяжите меня, я не стану сопротивляться, просто руки очень онемели. мели. Тарак сомневался секунду и, продемонстрировав уверенность в себе, разрезал веревки. — И что же у вас еще в кармане про запас? Маркос разминал запястье, не пытаясь встать, чтобы не нервировать араба. К тому же он чувствовал слабость в ногах и легкое головокружение. Ну, например, сегодня вы получили от ваших хозяев информацию о готовящейся бомбардировке базы ИГИЛовцев. Спешно выехали туда. Все это зафиксировано спутником и с помощью беспилотников. Номер вашей машины, ваши с телохранителем, доброжелательные лица. Когда вы прибыли в расположение базы, разговаривали с командиром. После вашего отъезда тут же начались лихорадочные сборы и попытка бегства. Повторяю, попытка. Она не удалась. Их разбомбили, когда вы отъехали на порядочное расстояние. Это была провокация, разумеется. Кому как не вам знать, что такое провокация. Вы поднаторели изрядно в этом деле. Доказательств вашей деятельности в Сирии в составе организации у нас хватает. Мы отдадим вас сирийцам, пускай судят. Хотя по законам военного времени я бы не рассчитывал на снисхождение. Боюсь, вы не доедете в целости и сохранности до Дамаска. А если и доедете, то не доживете до суда». Местные тюрьмы не такие комфортабельные, как в Голландии. Здесь, на Востоке, все сложнее и проще одновременно. Мой приезд к боевикам мог совпасть с эвакуацией. У нас есть аудиозапись. Я заранее попросил одного человечка из того лагеря сделать запись в кабинете командира. Их же разбомбили. Так ведь он не дожидался бомбежки и не стал складывать вещички со всеми вместе. Удрал и передал флешку с записью моим людям. Два варианта. Сирия или Россия. Вслух прикинул МакГрегор, понимая, что арабу в самом деле есть, чем его прижать. Как бы и в самом деле не поставили к стенке. Или повесят. Впрочем, что я, спутник, беспилотники? Конечно, Россия. И в чем прок от меня, когда у вас задействованы такие силы и средства? Люди выполняют гораздо более тонкие и существенные вещи, чем даже самая суперсовременная техника. Ваш вопрос позволяет мне надеяться, что вы даете согласие работать на нас. Вы же не любите англичан, не так ли? Мягко спросил Тарак. «Вас смущает мое быстрое согласие, или я должен для вида поломаться, поистерить?» «Ни в коем случае. Это лишний раз убеждает меня, что мы имеем дело с человеком умным, практичным и, в хорошем смысле слова, циничным. Вы из клана Макгрегоров, славившихся своей авантюрной жилкой и так насоливших своим соотечественникам, что их, то есть вас, предали забвению на пару веков, всего-навсего. Вы богаты, знатны, вас не перелечают деньги. Интерес вот, ваш хлеб насущный, так мы готовы его дать в избытке». Двойной агент — это гораздо больше адреналина, чем просто химичить на благо враждебной для вас Великобритании и Ее Величества под видом гуманитарной миссии. Не знаю, чем смогу быть полезен, ведь эту химию, как вы изволили выразиться, в скорости свернут, а меня эвакуируют, возможно, через Израиль. Даже наверняка уже есть договоренности, — блеснул знаниями Тарек. Но вы не забывайте у англичан Брексит. Это грозит принятием многих непопулистских законов и мер и воплощением их в жизнь. Надо же правительству хоть где-то проявить себя. Почему бы не во внешней политике? В маленькой победоносной войне с химическим оттенком. Перевести стрелки внимания собственных граждан на злобного теневого диктатора в лице России, которая позволила Асаду утаить часть химоружия, а он, безобразник, применяет его против собственного народа. Макгрегор испытывал незначительное, но облегчение от того, что разговор перешел от угроз в конструктивное русло. Что вы хотите от меня на данном этапе? И «Весь пласт информации, каким вы обладаете по работе организации. И необходимо сообщать нам о планирующихся акциях, все детали подготовки, дата, время, место акции, участники из приглашенных местных, как вы с ними расплачиваетесь. Когда как, взрослые чаще требуют доллары, реже продуктами, с детьми сладостями, хлебом, ну или платим их родителям, когда покупаем этих живых кукол для съемок». Торек дернул плечом, но промолчал. «Кстати, я не против гонораров». Маркос протянул руку к сигаретам Тарака, лежащим на табурете между ними. «Можно?» Закурив, он выжидающе поглядел на араба. «Как мы будем осуществлять связь?» «Что, Роя Руэритх, снял вас с довольствием? Будет гонорар, не сомневайтесь». «Наличными, так в вашем случае проще и безопаснее». Когда араб произнес имя отца, Маркос затаил дыхание. Сомнений не оставалось, он перед ними как на ладони. Тарак так построил разговор, что, не обладая полными данными о биографии и судьбе агента, Он дал ему понять, что знает о нем все. Про Роя Ритха разузнал Теплов, резидент в Лондоне, обнаружив журнал, где на обложке Маркос с отцом. А из интервью извлек много полезного. Роуля мертв. Мы преподнесем это англичанам, как нападение бедуинов. Те, что не перекочевали от войны подальше, рьяно лупит игиловцев и тех, кто им помогает. Они же сунниты. У них были стычки с игиловцами. Теперь они враги. Мы дадим вам нового телохранителя. Он и будет связным. Тарак имел в виду Алима. Вероятнее всего, мне пришлют другого охранника из Англии. А меня еще чего доброго заподозрят в убийстве Роули. — С чего? У вас был конфликт? — напрягся Тарак. — Да не особо. Капали друг на друга в центр. Он мне никуда не давал ездить, остерегал от любых встреч, а я не послушался. Маркос грустно опустил глаза. — Вот в таком ключе и оформите шифровку в центр. Какой вы, болван, не прислушивались к Роули, а он оказался прав и сложил лихую голову из-за вашей беспечности. Займитесь самобичеванием. И чем качественнее вы станете это делать, тем лучше. Напишите, что нашли временного охранника из числа бойцов организации. У нас сотрудники, а не бойцы. А когда помогают отражать натиск правительственных войск с оружием на стороне боевиков, они тоже всего лишь сотрудники. Будет вам, Маркос. Сдаюсь, вскинул руки Макгрегор. Надеюсь, ваша гремучая смесь, которой вы меня опрыскали, не сделает меня импотентом. Напротив, взбодрит, отшутился Тарак. Вам осталось подписать пару бумажек и составить собственноручно завещание, но это никогда не поздно. Я имел в виду биографию, не выпуская из поля зрения шотландца, Тарек встал и взял со стола папку с чистой бумагой и подготовленным согласием на сотрудничество с российской разведкой. Также опишите детали вашей вербовки и всех, кто с вами контактировал с 1994 года из спецслужб. Внешность, имена, предположительный возраст. Поподробнее. Да, и вот еще что добавил Тарек, когда Маркос подписал согласие и взялся составлять свою биографию. «Мой приятель, который будет вас сохранять, профессионал. Не стоит с ним шутить. Он и в самом деле сохранит вам жизнь в случае опасности, но с легкостью и отнимет ее, если почувствует, что вы вознамерились нас надуть. Если вы решите сразу же по возвращении на базу белых кассок заявить о произошедшем, вместе с вашим согласием мы опубликуем все данные, о которых я говорил» связанные с деятельностью организации. За вами станут охотиться и сирийцы, и мы. А самое главное, вам не поверят ваши кураторы из МИ-6, так как только что вы подписали согласие, датированное первым числом прошлого месяца». Макгрегор усмехнулся. «Чего я, собственно, ждал?» Он поглядел на хитрого араба, напоминающего Саддама Хусейна. «Джентльменского отношения? Да и кто придумал это понятие джентльмен? Англичане. Чопорный и невозмутимый аристократ. Это и обо мне». Только настоящие англичане-джентльмены расстреливали из пушек людей в Индии и создали первые концлагеря во время Англобургской войны еще до немцев, которым приписали это изобретение. Маркос сел к столу и написал «Маркос Ройеритх Макгрегор, граф».